все. Она говорит, что давать во сто раз приятнее, нежели получать самой. В один голос отвечали дети. Царь кивнул головой и пошел дальше. У ворот он увидел старую бедно одетую женщину, которая сидела неподвижно, устремив глаза вдаль. — Кого ты ждешь, голубушка? — обратился к ней царь, очень удивленный тем, что женщина даже при его приближении не поднялась со своего места. — Я жду угольщицу Марию, — отвечала та. — Она скоро должна выйти из дворца, куда повезла уголь на продажу. Сейчас она вернется, и мы вместе пойдем купить хлеба и мясо. Только она и работает на меня с тех пор, как я ослепла. — Так ты слепая? — изумился царь, состраданием глядя на женщину. — Да, добрый человек, я ослепла около трех лет тому назад, и с тех пор... «Пользуюсь услугами моей Марии, которая очень много работает, чтобы прокормить меня». «Это дочь твоя, конечно?» — живо заинтересовался царь. «О, нет, добрый человек! Мария мне чужая, она круглая сирота и пришла работать на меня, узнав, что собственные дети бросили меня, не желая кормить свою старую, слепую мать. Но почему же ты, если так нуждаешься, не обратилась к царю?» Снова спросил Серебряная Борода женщину. «Ведь царь очень охотно помогает всем беднякам». «Ах, добрый господин!» «Я бы и обратилась к нему, да Мария не позволяет мне сделать этого», — ответила слепая. «Она говорит, что стыдно просить тогда, когда есть еще силы работать, и что у нашего царя много таких бедных, которые вдвое несчастнее и беднее нас. Вот какова моя Мария!» Заметной гордостью заключила слепая. Радостным чувством наполнилось сердце серебряной бороды. Он понял, про какую добрую угольщицу говорили ему дети, и это слепая. В ту же минуту легкий шорох заставил его обернуться. Это шел какой-то старик, который, не узнав царя, спросил, не видал ли он маленькой угольщицы. Царь не мог удержаться, чтобы не спросить старика, почему он так интересуется ею. «Умная она девушка, очень умная!» — произнес старик. «Поговорить с ней для меня, старика, большое наслаждение. Все-то она знает, всем интересуется. Трудно другую такую сыскать. Жаль, бедная она и незнатного рода. А по уму и сердцу своему заслуживает лучшей доли, чем быть простой угольщицей». В это время донесся из дворца какой-то шум. Царь подошел, никем не замеченный, к самому дворцу и остановился у открытого окна залы, где находились собравшиеся девушки-красавицы. Остановился и остолбенел от изумления: Куда девались их очаровательные личики? Куда исчезли нежные улыбки с их розовых уст? Куда пропал алый румянец, делавший их похожими на вешние розы? У девушек красавиц были позеленевшие от злости лица сверкающие глаза, перекошенные от гнева губы. Глухими голосами недавние красавицы перекрикивали друг друга и бронились. Каждый из них так хотелось быть царевной, что, позабыв себя, они старались как можно сильнее уколоть и оскорбить друг друга. Зависть и злоба сделали безобразными их недавно еще красивые лица. И среди них ходила смугленькая девушка с нежно заолевшими щеками, с кроткой лаской больших, добрых глазах. На плече ее сидела голубка. Девушка подходила то к той, то к другой злобствующей красавице и с кротким терпением умоляла успокоиться, не ссориться, покориться своей судьбе. «Можно быть счастливой и полезной людям, не будучи царевной!» Нежно звучал ее мелодичный голос. Недавно еще некрасивое лицо девушки теперь чудно преобразилось, став отражением ее прекрасной души. Не вытерпел царь. Вошел в залу, подошел к угольщице Марии, взял ее за руку и произнес громко. «Вот кто будет моей дочерью! Она одна!» достойно заменить мою исконную дочь. Она одна достойна стать царевной. О, ангел! Благодарю тебя за чудесный подарок, за редкое сердце моей милой Марии. И сделала с царевной маленькая угольщица. Она взяла к себе во дворец слепую старуху и заботилась о ней, как родная дочь, окружила себя бедными детьми, учила их, И придумывала для них разные занятия и развлечения. Вызывала во дворец мудрых стариков, с которыми советовалась, как лучше помогать царю Серебряной Бороде в его добрых делах. И обо всех людях пеклась и заботилась добрая царевна. И Серебряная Борода был счастлив с нею всю свою жизнь».